Глава 11 Ладно, я подумаю об этом чуть погодя. Мозгам надо дать немного отстояться, а то вскипели уже бедные. Может, отобрать у мальчишки планшет? Но где гарантия, что у них нет ещё одного? И что попытка прямого давления не сделает только хуже, тем более учитывая компромат на меня? Он-то на стационаре в заповеднике, если я всё правильно поняла. Значит, надо их как-то заставить его удалить. Что, я к пацанам подхода не найду? К венговским, виктимным мальчикам-зайчикам? Ха! Меняем курс. Я глубоко погрузилась в свои мысли, но меня из них вышиб вибросигнал открытия трюма. Резко подскочив, я уставилась на экран, мгновенно вызвав на него картинку с камер. Что еще? А в гостиной что? Тьфу, ну, ожидаемо. Трое старших спят без задних ног, а вот младших на ковре у горы с игрушками не наблюдается. И другая камера показывает мне, как шустрый подросток Иль уже ползает по пустому трюму и сует любопытный нос во все углы. «Эй, а дети где?» «Вам тут скучно одной, да?» Я резко развернулась вместе с креслом и обречённо хмыкнула. Когда этот маленький поросёнок вырастет, блондинчик Ёж с его кокетством будет нервно курить в сторонке. Айхо просиял, когда я протянул ему навстречу руки и уже без колебаний перепрыгнул через порог рубки. Добежал до кресла, и я подхватила его себе на колени. «Ничего не могу поделать». Тискательный инстинкт оказался сильнее меня. «А твой братик где?» Я одной рукой пощекотала пацану пузико, отчего он радостно захихикал, а второй быстро настучала на пульте поиск по камерам. «Гель? А он стесняется!» А где именно он стесняется? Картинки на экране мелькали, показывая пустой второй трюм, коридоры, технические отсеки. Кроме подростка с шилом в одном месте, никого. Здесь, Айхоткнул пальцем в сторону входного шлюза. Я моргнула и тут же перенастроила камеры. Ага. Второй маленький поросёнок присел на корточки сразу за переборкой. Вдумчиво ковырял гладкий пластик пола ногтем и внимательно слушал наш разговор. «Ну, может, ему там больше нравится». Я хмыкнула, оттолкнулась ногами и прямо в кресле Сайхо на коленях доехала до другого конца довольно тесной рубки. Туда, где у меня хранился запас печенек, шоколада, и стояла кофемашина на случай срочного подкрепления без отхода от управления. «А мы вот тут с тобой конфеты есть будем. Кто не стесняется, тому конфет всегда дают. Представляешь?» «Я не стесняюсь», — обиженно сказали у порога. «Взрослым нельзя мешать думать и делом заниматься. А с таким лицом, как у вас, все думают». «И давно вы тут ждёте, когда я с таким лицом додумаю?» Я опять прямо в кресле развернулась и лёгким толчком послала его в сторону нового гостя. Подъехала, наклонилась, и пока мелкий не успел сбежать, цап, и его поймала поперёк пуза. «Нет, чуть-чуть совсем», — между делом ответил Айхо и тут же оживился, глядя на брата. «Вжжжж! Гель, маши ногами!» Гель восторгов брата не разделял и тискаться не очень хотел. Однако сопел с таким видом, словно настроился потерпеть. Правда, секунда через три всё же уточнил. «А конфеты такие же вкусные?» Его явно волновал вопрос, за что именно он страдает. «Шоколадные». Утешила я его, усадила на широкий мягкий подлокотник кресла верхом. «Вот тебе лошадка, а вот тебе конфета, раз ты уже не стеснительный». Айхо тоже получил свою шоколадку, и секунды на три они отвлеклись, сосредоточенно разворачивая фантики и запихивая лакомство в рот. За это время я успела доехать обратно к пульту и посмотреть, где там шарится их старший брат. Вроде ничего опасного. Переборки в технические отсеке задраены. Электронный замок на двери в свою каюту я активировала. В кают-компании у них и так уже гнездо. В трюме пусто. В маленьком тренажерном зале он вряд ли что-то сломает. В душе не утонет. Но все равно мне не нравилось, что он без присмотра ползает по моему кораблю. Углядев, что паршивец ковыряет переборку возле реакторного отсека, Я фыркнула и быстро набрала на клавиатуре несколько команд. Прямо перед носом у слишком ушлого подростка на стене вспыхнула большая красная надпись «Прысь». Иль вздрогнул, поморгал длиннющими ресницами на буковке. Потом рукой их потрогал, огляделся вокруг явно в поиске камер. «Ага, как же, найдёшь ты их, щас «Мне оборудование наш старший техник-оператор ставил» профессиональная для скрытой объемной съемки. У него стаж на головидении 40 лет и три премии «Оскар» за лучшую операторскую работу и хобби — скрытая слежка за телезвездами в гримерках. Иль камер ожидаемо не нашел, нахмурился и попытался пятиться по коридору, только не в сторону кают, а еще глубже, в отсек. Моментально высветившаяся на другой стене надпись «Отсюда тем более брысь» заставила его остановиться. Вместо того, чтобы выполнить мое пожелание, он принялся изучать стены, прощупывать их, пытаться допрыгнуть повыше и коснуться пальцами потолка. Явно искал камеру засранец. Айхо у меня надухом радостно хихикнул, а слегка перемазанный шоколадом гель вдруг наклонился с подлокотника кресла и ткнул пальцем в засветившийся красным кружочек на пульте. «А это что?» «А это опа! И нету больше конфет!» Я еле успела перехватить его шаловливые ручки на пути к другой кнопке и покосилась на экран. С подачи оставленного без присмотра младшего братика средний братик шарахнулся от стены, которая вся вдруг заполнилась разнокалиберными, но яростно красными надписями «Брысь! Брысь! Брысь!». Состроив независимое лицо, а я тут вообще мимо проходил, Иль сделал шаг в глубины отсека и замер, выжидая реакции не последовало и он сделал второй шаг. «Иль непослушный», — развеселился Айхо. «Нейт по попе даст». «По попе», — авторитетно подтвердил Гель и снова попытался добраться до пульта, чтобы выяснить, что это за кнопочка. «Я его перехватила», — мысленно пожила в чокнутой кузине интересных сексуальных переживаний в следственном комитете — а потом быстро настучала следующую команду, разрешив нетерпеливо сопящему гелю. «Вот теперь жми на красный кружочек». Иль подпрыгнул и заметался по коридору, когда из невидимых динамиков раздался синтезированный голос Айхо. «Иль непослушный балбес. Нейт ему даст по попе три раза. А ну, брысь за мелкими присматривать, паршивец!» Видимо, голос брата его напугал. «А может...» Напомнил об обязанностях, потому что пацан со всех ног кинулся в сторону кают-компании. Я не успевала отследить его в коридоре, слишком быстро бежал, поэтому просто сразу переключилась на камеру в нужном помещении. «Иль пошел нас искать!» — захихикал наездник с подлокотника. «Он же сразу не найдет, да?» «Ой, ты ишь проснулся!» — в свою очередь обрадовался у меня над духом Айхо. Они с братом смотрели на экран с таким интересом, словно там показывали самый крутой мультфильм. Угу. Камера транслировала, что один из коконов на диване развернут, а запыхавшегося подростка на пороге поймал темноволосый, больше всего похожий на Джуна клон, Тейш. Этот самый Тейш сурово сдвинул брови, красноречиво ткнул пальцем в кучу игрушек, возле которой не наблюдалось ни одного игрока и с лёту цапнул провинившегося надсмотрщика за ухо. И вывернул не то чтобы зверски, но чувствительно. Иль заметно скривился и быстро-быстро виновато закивал. Причём всё это было проделано молча, в полной тишине. «Тейш пошёл нас искать», — констатировал Гель и озабоченно заёрзал, начиная сползать с подлокотника. «Надо быстро найтись, а то будет ругаться. Долго. Никак, Нейт».